Глава восьмая. Слабаки. Трюк героев не удался, а рыжий парень понял, что отвлечение не сработало. Он хотел развернуться и избежать столкновения с вожаком, но волк оскалился и уже открыл пасть, чтобы сожрать незадачливого героя. Однако рыжий лишь яростнее закричал и направил свой меч в пасть вожака. хумри Я заберу тебя с собой!» кричал он, усиливая магией всё пространство. Его огонь испарял дождь, но я-то знал, что этого было недостаточно для убийства вожака. Отряды замерли, но быстро опомнились и начали отбиваться от волков. Однако всё было бессмысленно. Их силы закончились ещё до начала этой битвы, и сейчас они напоминали лягушек в кувшине, пытавшихся взбить масло из молока. У них ничего не получится. Они не выберутся из этой ситуации. Я прикрыл глаза, думая, что всё же придётся вмешаться в этот бардак и самому убить каждую тварь. Но внезапно в противостоянии героев и демонических волков вмешалось новое действующее лицо. Вспышка света, заметная даже с закрытыми глазами, разрезала пространство. Время будто замедлилось, а вокруг стало светлее. Волки не успели ничего понять и только начали падать замертво. Я посмотрел на свое плечо, убедился, что Доня был на месте и уже с большим интересом уставился на того, кто посмел разделаться с волками. В обеих этих группах нет таких героев. Тогда кто же это был? Последний момент, когда челюсть вожака почти сомкнулась на рыжем, его откинуло в сторону. Голова гигантского волка отделилась от тела с очередной вспышкой света. С чавкающим звуком она покатилась по грязи и остановилась у моих ног. Я поднял брови от удивления, уже чувствуя, что за человек оказался перед нами. Смрад его магии распространился на все ущелье. «Никто не смеет побеждать героев! Теперь выпали от моих рук жалкие твари!» Услышал я голос. Все волки оказались мертвы. С воздуха с громким звуком приземлился чужой. Герои замерли, не поверив своим глазам. Кто-то расправился с волками третьего круга с такой легкостью, будто это были не волки, а простые муравьи. А ведь здесь было столько героев, и никто из них не мог быть на таком уровне. Кроме меня, естественно. Но я и пальцем не пошевелил в этой битве. Она была не моей хотя под конец желание и было. Град прошёл, остался лишь небольшой дождь, словно подтверждая, что на третьем уровне монстров больше не было. Кроме босса, конечно, но его никто и не видел. Никто не трогал боссов на нижних уровнях, ведь так можно было и прекратить бизнес-центрозон. Всё же восполняемые ресурсы, что может быть лучше? Все это хорошо понимали и не пытались искать хозяина уровня, чтобы не прикрыть лавочку. Будь у меня место бесконечного пополнения муки, то я бы тоже делал всё, чтобы не прекратить его существование. Прищурившись, я посмотрел на нового персонажа. Золотистые волосы были похожи на солнце. Загорелая кожа никак не вязалась с этим местом. А золотистые глаза так и говорили о принадлежности героя к магии огня и света. Истинный герой? Золотой меч в руках остывал и впитывал остатки магии света, понемногу становясь похожим на обычный пафосный меч. Рыжий парень стоял в ступоре, не до конца понимая, что сейчас произошло. Вокруг послышались шепотки. Все узнали прибывшего и были в настоящем восторге от его личности. «Это же граф Святослав! Что он делает здесь?» Не верили они своим глазам. «Святослав? Имечка-то какое! Очень подходящее, как у святого героя. Знавал я одного с таким именем. Тоже любил всё золотое, только у него ещё и крылья были. А у этого нет. Значит, обычный человечешка». Но по шёпоту я понял, кто пришёл на помощь неудачникам. Как раз прибыл тот самый знаменитый отряд героев, и Святослав был одним из его негласных лидеров. Две девушки во второй группе чуть не упали в обморок, когда осознали, кто стоял перед ними. «Всё в порядке?» — спросил Святослав с явным превосходством, поворачиваясь к героям. Все не смело кивнули, а командиры вышли вперёд и поклонились. «Если бы не выиграв, Святослав, то мы были бы уже мертвы. От всего сердца благодарим вас!» — сказал наш командир, склоняясь ещё ниже и кладя руку на грудь. «Это мой долг как героя», — горделиво сказал Святослав, убирая меч на пояс. «Я боялся не успеть, но я рад, что все в порядке. Наверху зафиксировали, что вас давно не было, и я решил проверить. Хорошо, что мы зашли в этот центр. Вам крупно повезло, что здесь оказался я». Все тут же начали рассыпаться в благодарностях, а я следил за всем с самого края. Решение уходить приняли быстро и поковыляли в сторону лужи. Посмотрев в сторону вожака, я улыбнулся перед тем, как последовать за остальными. Не мог я так просто уйти, даже если добыча была поймана не мной. Никому всё равно не нужно, а мне пригодится в хозяйстве. Всё в дом, всё в дом. «Дон, принесёшь мне глаза и сердце волка», — приказал я духу. «Они мне пригодятся». Дон внял приказу сразу же, а в голове я уже перебирал варианты того, как могу применить эти два ингредиента. Идеи были одна безумнее другой, и Дону придется побыть огнем печи, чтобы искупить вину за свое плохое поведение. Медленно, очень медленно герои возвращались наверх. Третий уровень, второй уровень. Святослав ввёл со всеми душевные беседы, справляясь о здоровье раненых героев. Но ко мне он не подходил, будто знал, что не стоит магу Света соваться в мою сторону. Свет и тьма никогда не дружили друг с другом. Рыжий парень хоть и хотел быть рядом со своим спасителем-кумиром, но почему-то с каждой минутой становился всё ближе ко мне. Я не понимал причину его поведения. Парень был весь в грязи. Боялся стать заморашкой рядом со светлым героем, на котором не было и пятнышка. У молодых людей всегда бродили странные мысли в голове. И, видимо, мне никогда их не понять. Что этого мальца, что Настю. Интересно, пекарне осталась цела в моё отсутствие, а то я задержался. Но, думаю, дух справилась. Уж сората должна понимать, что если нет дома, то и она исчезнет вместе с ним. Так мы и вернулись на первый уровень, оказавшись вновь в каменном ущелье. Все начали тепло прощаться. Святослав раздавал советы каждому, и блаженные кивали, говоря, что в следующий раз будут готовы лучше и не посрамят честь лорда. Остались лишь мы с Рыжим, и Святослав улыбнулся лучезарной улыбкой. У его глаз собрались морщинки, даже они меня бесили. Рядом с этим героем невозможно было долго находиться. Слишком он позитивный. Мне показалось, что в этом присутствовала нотка фальши, словно Святослав хотел казаться этаким, рыцарем сияющих доспехах, как в сказках. «Парень, а ты молодец! Не побоялся взять на себя весь огонь!» Ещё ярче улыбнулся Святослав. «Жертвовать собой ради остальных — это похвально!» но тебе нужно стать сильнее. Только сильные могут ходить на нижние уровни, такие, как я. Стань сильнее. «Конечно, милорд», — кивнул радостно парень. «Я столько лет мечтал повстречать вас, а увидеть вживую вашу битву было честью для меня. Этот день я запомню надолго». От их диалога у меня аж зубы свело. Даже в самой сладкой моей булочке не было столько сахара, сколько в их словах. Сахарная пудра и то не так сладка. Для меня честь, что кто-то следит за мной. Я всего лишь хочу защитить человечество. И этой фразы хватило, чтобы покорить молодого аристократа. Попал, так сказать, в сердечко. Слишком приторно. Какие они все жертвенные. И чем им не нравилось убивать ради себя и денег? Нет же, нужна высшая цель, которая никому из человечества и даром не сдалась». «А вы?» — повернул ко мне голову Святослав. «Пекарь? Я слышал это от остальных. Что вы забыли на третьем уровне? У пекаря новые рецепты? В первый раз такое вижу». Прогуливался, смотрел. «Нечасто можно попасть в такие ситуации. «Будоражит, так ведь? Всегда хотелось посмотреть на сильных героев в их работе». Улыбнулся я холодно. «Вот, например, и вас повстречал. Присутствие этого мужика становилось слишком сильным, и я невольно скривился. Да, иногда трудно держать серьёзную мину, но Святослав лишь смерил меня взглядом. Свет его глаз немного погас, и когда он решил что-то ответить мне, из его носа пошла кровь. «Прошу прощения, мне нужно отойти!» Приложил герой руку к лицу и внезапно отошёл в сторону. Рыжий посмотрел на меня с удивлением, а я лишь пожал плечами и последовал к нашей группе, которая должна была выйти с первого уровня вместе. Что уж поделать, тьма не дружила со светом, а его свет слишком слаб. Он быстро отступил, и его поглотила тьма. «Господин мрачный!» «Почему вы грубили легендарному герою? Он не сделал ничего плохого, лишь похвалил нас, еще и спас, а его цель так благородна, что мы все должны уважать лорда Святослава!» Внезапно пошел в атаку рыжий парень. Я даже остановился от подобной дерзости и склонил голову к плечу, всматриваясь в одушевленного мальца. «Уважать? Вот как!» Улыбнулся я плотоядно. «Максимка!» «А ты не думал, что не все желают стать спасителями мира?» «Нет. Ты плохо знаешь людей. И если в начале своего пути герой желает этого от всего сердца, то от славы и восхваления его цель может измениться. И уже ничего не напоминает о том молодом герое, который хотел защитить обычных людей. И что же на самом деле в душе великих героев ты никогда не узнаешь? И никогда не будет известно то, какие там скрыты грехи. Дон, вернувшийся на моё плечо, засмеялся. Уж мы-то знали всё о пороках человечества, и явно его светлость был не самым хорошим примером для подражания. «Я всегда буду защищать... Погодите, откуда вы знаете моё имя?» Тут же вскипел парень, но я уже пошёл на выход из зоны, и парню было не угнаться за мной. «Разве я вам его называл?» И «Не хотите сами представиться для начала?» Я лишь усмехнулся и решил вернуться в свою пекарню. Сколько дел меня там ждало, а какие ингредиенты я добыл... М -м -м, просто мёд. А вот его-то как раз и не хватало. Стоит зайти на рынок по дороге домой. У выхода из зоны У выхода из зоны толпилась огромная толпа героев. И не потому, что сегодня был какой-то особенный день. Нет. По каким-то неизвестным причинам тут находилась шестёрка знаменитых героев. Каждый хотел воочию посмотреть на сильнейших. Сейчас пятеро из них расположились в просторном кабинете начальника этого прохода. Он боялся пошевелиться лишний раз, чтобы не доставить неудобства почётным гостям. А они ждали своего последнего товарища, Святослава. «И зачем он туда пошёл?» — хмыкнула черноволосая девушка с неестественно голубыми глазами. «Вот он придёт, ты спроси», — пожал плечами низенький крепкий мужчина с секирой за спиной и в шлеме с рогами. «Всегда он так, а ведь мы спешим к императору», — ответила та же черноволосая воительница. «Успокойся, Инга. Уважаемый начальник прохода может подумать, что мы ворчливые гордецы», умиротворённо сказал молодой парень с голубыми короткими волосами и красивой внешностью. Дверь резко распахнулась, и в помещение вошёл огромный Святослав, зажав нос пальцами. Он удивлённо посмотрел на своих товарищей, затем на начальника этого места, как будто впервые их увидел. «Я готов следовать дальше», — прогудел он. Остальные неспешно встали со своих мест. Синеволосый парень пожал руку начальнику, и все вышли на улицу. Народ почтительно расступился, давая пройти отряду. «Не думал, что тебя ранят», — тихо сказал молодой парень, который был их официальным командиром. «Еще чего, там были одни ничтожества, которые даже пальцем не смогли бы меня задеть», — пробубнил Святослав. «Откуда тогда кровь?» «Сам не пойму, просто пошла носом». Пожал он плечами и быстро сменил тему. «Ну что, Леоморд, есть предположение, куда делась принцесса?» «Не будем делать поспешных выводов», — ответил командир, обращаясь ко всем. «Сперва доберемся до императорского дворца. У нас мало информации». Сзади к Святославу подошел еще один член группы. Лысый мужчина в капюшоне и мантии хлопнул товарища по спине. За эту долю секунд он успел просканировать тело здоровяка и сделать определённые выводы. «Ты где успел словить тёмную энергию?» «Там же, где ты потерял все волосы», — ловко подколол его Святослав. Вот только как бы он ни пытался скрыть своё негодование, у него плохо получалось. А его товарищи знали, что лучше лишний раз его не трогать. «Борис, что ты к нему пристал?» Пришла на помощь ещё одна девушка. Белокурая высокая девушка с косой, заплетённый в рогалик. За спиной красовался очень дорогой и редкий лук. «Может, все вместе перекусим? Я знаю, рядом есть неплохое кафе, где вкусно готовят». «Виктория права, надо бы перекусить», — кивнул Леоморд и посмотрел на мужчину с секирой. «Орвин». «Позвони, пожалуйста, во дворец. Скажи, что мы задержимся». «А почему мы не можем поесть у императора?» — удивился он. «Народ должен видеть своих героев», — ответил Святослав. Рядом с Орвином он выглядел словно великан, из-за чего постоянно подкалывал своего товарища. Вот и сейчас он не упустил случая. «А тебя и так обычно не видно», — ухмылился он. «Народ уже думает, что ты погиб». «Я хотя бы не настолько нежный, чтобы истекать кровью после третьего уровня зоны», — ловко ответил маленький воин. Чтобы не продолжать дальше перепалку, он достал телефон и начал звонить в императорский дворец. «Ступайте без меня», — сказал Борис, сильнее натягивая капюшон на голову. «Мне надо заглянуть в лавку зелий». «Хорошо, мы скинем тебе адрес», — пристально посмотрев на своего члена команды, кивнул Леоморд. Борис кивнул и быстро растворился в толпе зевак. Ему это было несложно, ведь он всю жизнь специализировался на скрытности. Борис понимал, что его командир, возможно, догадался о его настоящей цели, но виду не подал. Да, Леоморд был прирожденным лидером. Не зря он собрал вокруг себя такую сильную группу магов. И каждый считал его безоговорочным лидером. Даже Святослав со своей гордыней и редкой магией небес признавал его лидерские качества и силу. Всё же что-то тут было не так. Не мог один из сильнейших героев седьмого круга пустить кровь на какой-то городской промышленной зоне третьего уровня. Он незаметно прошёл через посты и решил просканировать остаточную энергию. В этом деле Борис был далеко не новичком и понимал, что реакция Святослава могла быть такой только на тёмную магию, причём достаточно сильную. Погружённый в свои мысли, он натолкнулся на какого-то смурного черноволосого мужчину. Такое было с ним впервые. Обычно Борис был ловок даже тогда, когда полностью погружался в свои мысли. «Ох, простите», — извинился он. смотреть надо проб мужчина и снова затерялся в толпе сон на меня налетел огрызнулся борис не привыкший когда ему грубят но мужчина уже растворился болван прошептал неизвестный голос у него над духом отчего мужчина начал озираться нет показалось сказывается недосып нескольких дней борис еще раз поправил капюшон и сел на скамью в дальнем углу проходной зоны Он попытался почуять народную магию или что-то тёмное, ведь именно в этом месте у Святослава пошла кровь из носа. Но всё было чисто. Магия слабого уровня и ничего больше. «Слабак!» — ещё раз прошептал голос над ухом. Борис встряхнул головой и решил, что даже внутренний голос ему подсказывал, что пора бы отдохнуть. «С таким шутить нельзя!» Ещё с самого детства его учитель говорил, «Всегда слушай себя. Твоё чутьё подскажет тебе, кто ты есть на самом деле». А оно ему сегодня подсказывало, что он болван и слабак. «Значит, надо это принять и осознать».